Горькая победа Амундсена. Руал Амундсен неоднократно обращался к Нансену с просьбой предоставить ему фрам для экспедиции на Северный полюс. Он собирался повторить дрейф через Северный Ледовитый океан, но с тем, чтобы на сей раз не пройти мимо полюса. Нансен медлил, все еще надеясь, что ему удастся освободиться, но однажды подошел к Амундсену и сказал, «Руал, вы получите фрам». Он только не мог предположить, что Амундсен резко изменит свои намерения. Направившийся было вокруг Старого Света на восток Северного Ледовитого океана Фрам, после захода на остров Мадейру, изменил свой курс на 180 градусов. Он пошел не на север, а прямо на юг, к Антарктиде. Причина, по которой Амундсен так решил, известие о том, что Северный полюс достигнут Робертом Пири. А кроме этого, Амундсен знал и о том, что уже отправилась к Антарктиде экспедиция Роберта Скотта на судне «Терра-Нова». В Норвегии, да и во всем мире, это решение произвело бурю. Нансен писал потом, «Это неслыханно. Отправиться на Северный полюс через Южный». Некоторые считали это предприятие грандиозным, другие, их было больше, сомнительным и многие подняли крик, находя выходку Амундсена недопустимый, недостойный и непорядочный. Хотели даже вернуть его, но он уже был слишком далеко. 9 сентября утром на фраме прозвучала команда «Все наверх», и Амундсен объявил экипажу о новом плане. На лицах собравшихся отразилось изумление, но вскоре оно сменилось радостью. «Я не успел еще окончить», «Как лица у всех уже сияли и улыбались», — вспоминал Амундсен. Он спросил каждого, согласен ли он идти к Антарктиде, и все до единого ответили мне решительным «да». Поздно вечером Фрам покинул Мадейру под парусами, гонимый северо-восточным пассатом прямо к экватору. Через два месяца на меридиане мыса Доброй Надежды Фрам выдержал испытание настоящей бури, Но оказалось, что судно, построенное по замыслу Нансена для дрейфа во льдах, также способно противостоять океанской стихии. 11 января 1911 года приблизились к антарктическому материку. Мы увидели большой ледяной барьер, — писал Амунцен. Медленно поднимался он из моря, пока, наконец, не предстал перед нами во всем своем пышном великолепии. Целые сутки шел фрам вдоль ледяной стены на восток, пока она не расступилась, открыв китовую бухту. Отсюда наметил Амундсен начать поход на полюс. И это главная цель, которой подчинено все. В бухте внезапно появилось еще одно судно — «Терра-Нова» Роберта Скотта. На корабле только та часть экспедиции, которая возвращалась на зиму в Новую Зеландию. Группа Скотта готовилась к походу на полюс. Ее база в 650 километрах к западу от Китовой бухты. Амунсон отказался от предложения отправить почту с английским судном. «Если бы у меня было время», — писал он потом, — «я охотно воспользовался бы этой дружеской услугой, но у нас буквально не было времени для писания писем. Каждый час был дорог». Терра -нова вскоре ушла из бухты. Как только закончилась разгрузка фрама, Амунсон с тремя спутниками отправился в разведывательный маршрут до 80 градуса южной широты. Там оставлен склад с продовольствием. При возвращении через каждые 15 километров в снег втыкались бамбуковые шесты с флагами, а через 500 метров — сушеная рыба, корм для собак. По возвращении готовится второй поход. И 22 февраля 8 человек во главе с Амундсеном с собаками и нартами снова в пути. На сей раз цель – устройство складов через каждый градус широты. 8 марта достигнут 82 градус широты. Построен склад из снежных кирпичей высотой 4 метра. Уж этот небоскреб на обратном пути нельзя будет не заметить. Возвращались на базу при морозе под 40 и постоянном сильном ветре. Надвигалась зима. До ее наступления – Решено сделать еще один заброс продовольствия на 80 градус широты. Всего на склон ледникового щита по пути возвращения с полюса доставлено 3 тонны продукта для людей и корм для собак. За время зимовки были приготовлены 4 пара нарт, легких, упругих, крепких, покрашены в черный цвет палатки, для них изготовлены темно-красные чехлы, сшита теплая ветрозащитная одежда. Максимально облегчен вес даже ящиков. Плотник ступ берут, обстругал их почти до прозрачности. Еще один разведочный поход. 8 сентября 1911 года. Вышли при температуре воздуха минус 25 градусов. Но уже через 4 дня, когда пройдено было первые сотни километров, столбик термометра опустился до минус 55. Замерзла жидкость в компасах. Морозный туман не позволил быстро продвигаться вперед. Но сквозь туман просвечивало солнце и шли, ориентируясь на его красноватый диск. Дошли до первого склада, разгрузились и обратно. И вот 20 октября пятеро во главе с Амунсоном, на четырех нартах, в каждую из которых запряжено по 13 собак, отправилось к главной цели, к Южному полюсу. Кивнув остающимся товарищам, словно мы расставались с ними только до завтра, мы двинулись в путь. Подъем по склону ледникового щита на высоту 3000 метров над уровнем моря к точке Южного полюса и обратное возвращение к Фрамхейну занял 99 дней. За эти 100 дней без одного преодолено расстояние 3000 километров. Потом говорили, что Руал Амундсен, как по нотам, разыграл этот поход, легко и играючи совершил подвиг первого достижения полюса. Пожалуй, возвращение пятерых норвежцев из глубины ледового материка на береговую базу в самом деле было похоже на музыкальную пьесу в ритме престо, то есть быстро. От гурия к гурю, от склада к складу, они спустились быстро, окрыленные победой. Путь же вверх к полюсу был, естественно, труднее. Несмотря на хорошую подготовку, этот Анунсоновский поход мог бы и сорваться. Не один раз проваливались нарты в трещины ледников. Каким-то чудом удавалось их удерживать. Туман, метель, ураганный ветер, мороз минус 50 градусов — все это было. Но почти всегда, за исключением нескольких дней, когда погода была особенно невыносимой, или слишком уж много возникало препятствий, ежедневная норма от 30 до 37 километров выполнялась неукоснительно. С 81 градуса через каждые 9 километров, а затем и через каждые 5, строили из снежных кирпичей гурии. На каждом градусе широты устраивали склады. 7 ноября достигнута широта 82 градуса. За ней нехоженное пространство, неразведанный путь. Шеклтон побывал южнее, но двигался он с другого направления. На пути же норвежцев встала горная цепь, вершины которой вздымались выше 4500 метров. Одну из них назвали именем Фритьофа нансена К перевалу поднялись по разбитому трещинами леднику Акселя Хейберга. Дикость ландшафта, открывавшегося отсюда сверху, описать невозможно вспоминал Амундсен. Пропасть на пропасти, трещина на трещине и огромные глыбы, разбросанные в беспорядке. Но вот они уже поднялись на плато. Побит рекорд Шеклтона, 88 градусов 23 минуты, установленный им два года назад. Погода стала лучше. Температура установилась совсем летняя для этих мест, около минус 25 градусов. Но главное, тише стал ветер. В Центральной Антарктиде стоковый ветер только рождается и, устремляясь вниз по склону щита, разгоняется до ураганной силы. Прошла еще неделя. И рано утром, 14 декабря 1911 года, Амундсен со своими спутниками на полюсе. Пожалуй, никогда никто из людей не стоял, как я в данном случае, на месте диаметрально противоположном цели своих желаний так подытожил он происшедший. Северный полюс с детства притягивал меня, и вот теперь я чутился на Южном полюсе. Можно ли представить себе что-нибудь более противоположное?